Всё, что ждёт нас в будущем, в наших руках! �� cit Чтобы по чьим-то правилам играли Чтобы слушали нутные морали Чтобы для статуса одежду надевали Чтобы обмана в сердце не держали Чтобы блакать от ударов судьбы Не для этого на свет был я рождён Чтобы сдаваться от ударов судьбы Не для этого на свет был я рождён Не для этого на свет был я рождён